Сентябрьский день. И сразу же, по возможности, продолжайте, прошу вас. В жаркий полдень через деревушку. Необычная колонна, состоящая, если не считать прислугу из 110 мужчин и лишь одной женщины, то растягивалась в длину, то укорачивалась от Неаполя до Амальфи. Голове ее то и дело приходилось поджидать хвост. Некоторое время колонна продвигалась вдоль берега моря, а потом зашла в горы, возле какого-то места, название которого надменный автор летописи не счел нужным записать. Возможно, потому что деревушка не показалась ему достаточно интересной, чтобы сообщить о ней побольше. Эх, если бы он хоть немного потрудился и сошел с запряженной валами телеги, Если бы сошел и сделал хоть один шаг вдоль дороги, он бы понял, что обеспокоенные сестры, супруги, матери, бабушки попрятали от ненасытной Джованны всех молодых и красивых мужчин, румяных братьев, усатых мужей, статных сыновей, стройных внуков потом повязали волосы черными платками, словно они вдовы, и с невинным видом вышли к королеве приветствовать ее. Правда, тут оказались и некоторые местные мужского пола, но они были или калеки, или чокнуты, или ростом с карлика, или горбаты, у одного слюни висят, а кроме того было тут и несколько стариков. Да, а еще один дед важничал и утверждал, что не может долго оставаться на ногах, и поэтому потребовал, чтобы ему поставили табуретку у самой дороги. Сел на нее и прокричал. «Вот, смотри, Джован, коли потребуется, я готов принести себя в жертву!» Все же... Хотя сестры, супруги, матери и бабушки строго потребовали от молодых и привлекательных мужчин не выдавать себя, не показываться, те не могли сдержаться. Из густых крон, с развилок дубовых веток, с чердаков, из приоткрытых погребов, синовалов, из амбаров для зерна, из-за колодцев торчали их головы, сверкали глаза — Никто не упустил возможности с головы до пят рассмотреть и оценить Джованну в первую очередь как женщину, которой хотелось бы служить, а уж потом как пожизненную правительницу. И сплясать с ней страстную Тарантеллу, будь это даже последний в их жизни любовный танец. Однако надменный автор летописи этого и не увидел, и не описал. Деревня как деревня, подумал он. Страдания, нищета, печаль, несчастные вдовы, божьи люди, свихнувшиеся Мафусаилы, все здоровые нанялись на работу где-то далеко от дома. Мафусаил, один из прародителей человечества, дед Ноя. Здесь ему писать не о чем, решил он. Он городской хронист. Он уже давно чувствует, что ему мал Неаполь, и надо перебираться в Рим. Уж там бы он смог размахнуться и взяться за описание предположительно славных жизней предков господ. Предположительно славных ввиду того, что всегда найдется какой-нибудь сеньор Конте у которого нет достаточно знатных предков, но это можно решить с помощью двух-трех дополнительных хроник и одного фальшивого родословного дерева. Такая работа и оплачивается хорошо, и писать можно все, что вздумается. Сеньор Конте, итальянский, месье граф. Итак, имя деревушки осталось неизвестным хотя летописец позже утверждал, что это не его упущение. Он клялся, что спрашивал у королевы «Ваше Величество, желаете ли вы, чтобы название этого места было записано, или же не стоит тратить чернела на тривиальности?» А она ему якобы ответила «Нет необходимости, берегите вдохновение для более важных событий». «Господи, и почему здесь все мужчины такие уродливые?» Это место мне хотелось бы как можно скорее забыть. Запишите только одно, а именно то, что возле одной деревни, направляясь к прославленному Амальфе, мы свернули на дорогу между горами. Запишите это и ничего больше. И сразу же, по возможности, продолжайте, прошу вас. Бесточного года. Это, естественно, было понято как приказ. Слова «прошу вас» были сказаны только для порядка. Летописец записал то, что ему велели. А затем, по правилам своей профессии, он должен был добавить день, месяц и год, когда это произошло. Летопись подразумевает такие данные. Что может быть проще? День стоял сентябрьский, но год... Год мог втянуть его в неприятности, даже погубить. Если он напишет «Тот, который есть», Королева может разгневаться. Все-таки сущность всего похода связана с любовной природой, а тогда вполне естественно, что всякий пожелает быть представленным помоложе. В этом случае летописец не стал бы колебаться. Такое сделать нетрудно. Однако он не был уверен в том, что сумеет угадать, насколько королева собиралась внезапно помолодеть. Если он переборщит, то может выставить ее на смех возможных читателей летописи, и тогда она изольет на него весь свой гнев. Вот мука! А что будет, если деликатно спросить у нее самой? Тоже не пойдет, не годится, у дам не спрашивают об их возрасте. И тут же сообразил, что если напишет «Анна Домини 141» то как быть, если королеве захочется, чтобы год начинался с 139? Гром и молния – это ж надо, как ему не повезло работать на стыке веков? Для хронистов такие периоды самые трудные. Нет, не будет он ничего вписывать, он найдет способ узнать, чего она ждет от него. Когда это будет решено, Он так размахнется, что остальных писателей никто и словом не вспомнит. «Черное на белое». Между тем, в отличие от мужчин, затаившихся в деревушке, нашлись и такие, которые от королевы не прятались. Напротив, задумались с ней встретиться, увидев в этом шанс хорошо заработать. Что же такое можно предложить кому-то, у кого есть все?» А если и не все, то имеется такая сила, что он в состоянии просто присвоить, моментально отобрать то, что хочет. Не нужно долго ломать голову. Самый большой спрос на предсказания судьбы. А судьбу может продать только тот, кого величают трюфаторы, обманщик. Для таких персон другого названия нет. Свое настоящее имя он никогда вам не скажет, всякий раз представится по-новому, так что и не имеет смысла перечислять, как обманщик называет себя. Именно поэтому один из таких, который жил в Неаполе за счет подобных обманов, взвалил все необходимое на спину и двинулся в путь вслед за всеми. Поначалу на приличном расстоянии Других сопровождающих не было Ввиду того, что уже все знали, что поход короткий И что он не военный В противном случае за войском следовало бы множество бедняков Надеющихся, подобно чайкам, летящим за парусниками Попользоваться отбросами из корабельной кухни С бедняками-то ладно Но если бы поход был военным Его наверняка сопровождало бы и множество девиц, ведь военному никогда не жалко хорошо заплатить за малую талику нежности на границе лагеря уже в первую ночь, принимая во внимание, что завтра он может погибнуть и что, возможно, сегодня в последний раз с кем-то занимается любовью. Между тем, однако, поход сопровождал лишь этот, единственный И тут, после деревушки, он незаметно обогнал колонну и поспешил к перекрестку двух дорог, куда королева со своей свитой еще только должна была подойти. В этом месте, на скрещении двух дорог, он разложил свои вещи, другими словами, приготовился. Все очень просто. На плече у него висел черный узел, в котором находился еще один белый. В сущности это были два куска полотна солидной ширины, первый черного цвета, в который замотан второй, белый. Обманщик встряхнул второе полотно, растянул его между двумя деревьями и привязал два нижних конца к самому низу стволов, после чего, забравшись на дерево где-то в середине кроны, привязал и верхние края. Таким образом он оказался на белом фоне, перед которым встал, Завернувшись во второе полотно черного цвета, набросив один его угол на голову, чтобы выглядеть как можно загадочнее. Все это он проделал в мгновение ока, превратившись из обыкновенного человека в кого-то похожего на знахаря, мага, пророка, на кого-то, кто в народных байках распоряжается чужими судьбами, счастьем и несчастьем, а в данном случае и на того, кто на перекрестке покажет нужную дорогу, по которой королева должна продолжить свое путешествие. А то, сколь он был дерзок и уверен в том, что никто не обратит внимания на совершенно очевидное фиглярство, это отдельная часть рассказа. Как правило, люди не особенно верят в пророков, но только до момента, пока с ними не встретятся. Тут они решительно меняют мнение и уже готовы верить в них даже сверхразумной меры, тем более, чем яснее становится, что пророки фальшивые. Джавана II была как раз из такого сорта, делала все, что ей захочется, не особенно прислушиваясь к советам самых мудрых и самых ученых. Однако бывало и такое что она полностью доверялась некой ворожье по имени Дасса, которая на самом деле была некой десанкой со славянской стороны Адриатики, владевшей письменностью ровно настолько, насколько могла в рассыпанном зерне прочитать хорошие и плохие предзнаменования, а потом пересчитать деньги. Нечто похожее проявилось и в данном случае. Королева, заплатившая весьма щедро, Приказала направиться и дальше, по той дороге, на которую жестом указала загадочная особа в черном, стоявшая на фоне прицепленной к веткам белой ткани. Напрасно летописец говорил, что эта дорога будет значительно длиннее, и что перед выходом из Неаполя он тщательно изучил, как лучше добраться до Амальфи, и что теперь бессмысленно кружить Фигура в накинутой на плечи черной ткани подошла к нему, что-то прошептала, полностью разобрать, что именно не удалось, за исключением двух фраз. «Разве я мешаю тебе делать твое дело? Да и другим немного заработать!» Белое на черном. Однако, по прошествии некоторого времени, на очередном скрещении дорог, поход обнаружил, что наткнулся на ту же самую фигуру. Правда, теперь в наброшенном белом полотне, стоящую перед натянутой между деревьями черной тканью и похожую на бродячих актеров, которые выступают по деревням с представлениями перед неграмотными крестьянами. Только платили им не деньгами, а горбушкой хлеба, несколькими маслинами, самое большое кусочком сыра. Но только в том случае, если зрителям нравилось, что они увидели а иначе артист мог получить протухшее яйцо в лоб. Однако в этом случае представление стоило денег, да еще каких. Королева и на этот раз щедро заплатила за совет, в каком направлении следовать дальше, и в результате попала на то место, которое она, без каких бы то ни было причин, уже два раза обходила стороной. «Неужели это ты, Гвираци? Жулик, возможно, попытался бы сделать то же самое опять, если бы к нему на том втором перекрестке не подошел летописец и не прошептал что-то, из чего понятным было только самое начало. Неужели это ты, Гвираци? Ну и напугал ты меня, я сперва подумал, что это тот настоящий. Сначала я сомневался, но теперь ты тебя узнал». «А можешь ли ты, босяк, предсказать, что сейчас с тобой произойдет?» Гвираци молчал, не подтвердил, но и не отрицал, поскольку это действительно был он, Гвираци, актер-неудачник. Причем не из-за того, что он менее талантлив, чем другие, а из-за того, что ему всегда лень выучить свой текст. В конце концов, изгнанный из всех драматических труп, он сориентировался и нашел себя. Пользуясь всего двумя кусками материи, он изображал пророка, говорил народу, что ему хотелось и где ему хотелось. И, возможно, все на этом бы и закончилось, если бы он не начал замечать, что народ ему безгранично верит, даже тогда, когда он изрекает невероятные глупости, нечто совершенно невозможное. И, возможно, тем бы дело и кончилось, Не он, что народ готов платить За все, что он говорит, Пусть и полную чушь. Например, что где-то в другом месте Скоро рассвет, хотя все присутствующие Видят, что солнце как раз клонится к закату, Заходит. С того дня у него началась Беззаботная жизнь, легкая, Расходов, считай, никаких, два отреза ткани. Правда, тот, что белый, приходилось часто стирать. И он продолжал быть лентяем, работал только тогда, когда подпирало, когда кончались деньги. Жалко, считало большинство народа, кто знает, что еще он может предсказать. Хотя и так, когда молчит, вон какой умный. Разобрать удалось лишь начало того, что летописец сказал Гвераце, а именно, как он обратился к нему по имени. Потом больше ничего не было слышно, за исключением самого конца. «Давай-ка вали, чтоб я тебя больше не видел, дай и нам чуток поработать!» Гвераце решил не тратить слов, сложил белую ткань, завернул ее в черную, узел закинул за плечо и зашагал в Неаполь откуда и появился. Не хотел дискутировать. У него было доверие простого народа. Теперь оказалось, что ему верила и королева, коль два раза без всякой причины сворачивала в сторону. Заметил он и то, что в последнее время, хоть и знал, как все началось, но и сам стал все больше верить в себя и в то, что он такой пророк, каких не бывает. Это вершина призвания пророка. Дальше идти вперед больше просто некуда.